154. Он был один в кабинете, танцевал, влюбленный со своей картонной женщиной. Часы пробили полдень, бег времени опять застал его врасплох. Он поцеловал фотографию, выключил граммофон и убрал Катю в ящик стола. Потом спешно вышел из лютеции. Он шел на улицу Бак, теперь он ходил туда почти каждый день. Середина июля, погода прекрасная. Он снял пиджак. На бульваре Распай он всегда шел по тротуару справа, но на Сан-Жермен переходил на левую сторону, на другой он задержал Мари. Он прибавил шагу, чтобы не опоздать. — Плохо выглядите, Вернер, — сказал отец. Дверь он открыл, не дожидая звонка, высматривал его в глазок. Кунцер вошел. В квартире вкусно пахло жарким. Дни нынче долгие, месье», — произнес немец с виноватым видом. — Надо спать, Вернер. «По ночам надо спать. А, кстати, где вы живете?» «Снимаю комнату». «И где?» «На улице Север». «Совсем недалеко?» «Да». «Так не надо опаздывать к обеду, Вернер». Жаркое перестояло. Англичане никогда не опаздывают. Кунцер улыбнулся. Отец явно шел на поправку. С недавних пор они даже ели блюдо, которое он готовил для сына. Наступление в Нормандии взбодрило старика. Все говорили, что не за горами конец войны, скоро вернется его поль Эмиль. «У Пэлла все замечательно», — сказал отец, усаживая вечного гостя за стол. «Ей еще две открытки получил. Хотите взглянуть? С удовольствием». Отец взял с камина книгу, достал из нее два новых сокровища и протянул ему. «Когда же вернется мой сын? Вы сказали, что он скоро приедет. Обязательно приедет, месье. Это вопрос дней». «Дней?» «Какое счастье! Значит, скоро мы, наконец, сможем уехать!» Концру удивился, зачем уезжать, ведь немцы скоро покинут Париж. Самое большое — через две-три недели спохватился он, чтобы иметь какой-то запас времени. По его расчетам, примерно в эти сроки союзники дойдут до Парижа. «Не думал, что у него столько дел в Женеве», — сказал отец. «Город имеет огромное стратегическое значение. В этом я и не сомневался». «Красивый город Женева. Вы там уже бывали, Вернер?» «Увы, нет». «А я, да. Кучу раз. Великолепный город. Ах, прогулки по берегу озера, ледяные скульптуры на...» «Жедо зимой». Кунцер кивнул. «Неужели у Поля Эмиля нет времени просто за мной заехать? Ведь дело всего на пару дней. Время не терпит, особенно сейчас. Ах, да, немцы-то драпают, а? О, да. И мой сын всем этим командует?» Да, высадка в Нормандии — это была его идея. «Ах, великолепно! Великолепно! Весело!» — задорно вскричал отец. «Какая отличная мысль ему пришла! Как это похоже на сына! Смешно, но я какое-то время считал, что он не на войне, а работает в банке». «В банке? Где же?» «Да, в той же Женеве, черт подери!» Которую раз вам твержу. Вернер, вы что, совсем меня не слушаете?» Кунцер слушал внимательно. но так ничего и не понял в этой истории про банк и Женеву, которую уже слышал из уст консьержки, когда допрашивал ее о Пеле. Отец скрылся на кухне, чтобы принести жаркое. Чемодан по-прежнему был собран. Зубная щетка, колбаса, трубка, роман. Он к нему не притрагивался. Высадка состоялась уже больше месяца назад. Сын вернется с минуты на минуту. Поезд ли он отходит в два часа дня? Он. Так сказал. Группа Кей тесно сотрудничала со специальной авиадесантной службой. Десантников вместе с джипами недавно парашютировали в регионе. Пока американцы продвигались к Ренну, они по ночам разъезжали по дорогам, поливая огнем встречные немецкие патрули. Кей испытывал огромное напряжение, но ситуация явно менялась. Организации сопротивления мало-помалу начинали действовать открыто. Сам он уже не снимал военные формы. Тайная война практически кончилась, но пока приходилось ограничиваться засадами, наводить на немцев страх, ослаблять их. Главное не вступать в бой с немецкими частями, вооруженными до зубов и способными легко разгромить позиции бойцов. Оверкоре дивизии СС осадили членов свободной Франции и перебили их с ужасающей жестокостью. Клод тоже полностью осознавал текущее положение и старался сдерживать амбиции Трентье и партизан, готовых бросаться в рискованные атаки. Вылазки должны быть короткими и простыми. Сам он отдавал предпочтение диверсиям, в том числе на главных маршрутах. Нужно было продержаться до высадки союзников на юге. Однажды утром, когда Кюре смывал себя под, вернувшись из разведки, к нему зашел Трентье. Накануне радист получил сообщение из Лондона. Сброс боеприпасов был назначен на сегодняшнее утро, и Трантье со своими людьми уезжал забирать груз. Теперь английские и американские самолеты доставляли людей и грузы прямо днем. «Как прошло?» — спросил Клод. «Отлично, получили весь груз, какой заказывали. Весь? Оружие, снаряжение, абсолютно все. В добрый час». Трантье хитро улыбнулся. «Ты чего смеешься?» — спросил Кюре. «Лондон, наконец, прислал нам инструктора по гранатометам ПИАТ», — Клод вздохнул. Запрос они посылали два месяца назад. Издержки бюрократии Бейкер-стрит. За это время они и сами научились. И где этот знаток? Трентье отвел его к сараю, возле которого сидел на солнышке, вновь прибывший. Влажная рубашка прилипла к его громадному телу. «Красивые места», — говорил он молодому бойцу, слегка робевшему перед столь внушительным агентом британских спецслужб. Клод расхохотался. Этот человек, безусловно, обладал всеми возможными достоинствами, но уж точно не мог быть инструктором по гранатометам. «Толстяк!» Гигант, прервав свои разглагольствования, вскочил. «Попик!» Они кинулись друг к другу в объятия. «Ты чего тут забыл?» — спросил Клод. «Я был на севере из-за высадки, но теперь там лихо орудуют американцы. Вот меня сюда и послали. Ты заезжал в Лондон? Про остальных что-нибудь знаешь? Нет, я там с февраля не был. Скучаю. Они меня прямо в самолет посадили. В датаку. В общем, есть такая штука у америкосов». «Да коту поправил Клод. Ну да, какая разница? В общем, там погрузили, тут сбросили. Знаешь, Попик, а мы вроде побеждаем в войне-то. Надеюсь». «Но пока на севере веселье, мы тут вообще ничего не знаем». «Не волнуйся. Американцы готовятся высадиться в Провансе. Меня прислали в подкрепление усмирять Бошиков. А еще я буду вас инструктировать по противотанковым гранатометам. Это в моих инструкциях тоже написано». Клод расхохотался, представив себе, что может натворить толстяк с гранатометом. «Ты что, умеешь с ними обращаться?» «Ха! Научился, представь себе». Надо было не про Иисусика думать, а лекции слушать. На что учили этим штуковинам? Толстяк воздел глаза к небу, изображая отчаяние. Ну вот, и вместо лекций служишь мессы, а потом как без рук. Нам их показывали в Шотландии. К счастью, теперь с тобой Толстяк. И Толстяк потрепал Клода по голове, как ребенка. Толстяк выезжал на третье задание подряд, он устал. Часто вспоминал Англию, центры ОСО, товарищей. Все, благодаря чему все-таки жил на свете. Благодаря войне он стал толстяком по имени Аллен, а не Олена по прозвищу Толстяк. На занятиях ему доставалось больше других, зато он оказался в кругу семьи. Потому и держался, даже задания УСО были лишь способом оставаться с ними, иначе он бы давно отказался. Они были всем, о чем он мечтал всю жизнь, верными друзьями, братьями. Долгое время он считал, что одни собаки умеют хранить верность, а потом встретил Пэлла, Лору, Станисласа, Клода, всех остальных. Он никогда и никому этого не говорил, но только на войне понял, что жизнь прекрасна. Благодаря им, благодаря УСО он стал важной персоной. После высадки союзников, направляясь в нормандскую ячейку, он проезжал мимо Кана, совсем рядом с домом, с родительским домом, Ему захотелось повидать мать с отцом, сказать им, что нашел себя, уезжал от них жирным куском сала, а теперь он — боевой порох. В минуты наивысшего подъема ему казалось, что он, быть может, вовсе не такая бездарь, как считали некоторые. В тот же день, когда Толстяк прибыл в Макки, он вместе с Клодом, Трентье и горсткой людей выехал вечером взрывать эшелон с войсками. Темнело поздно. Они отправились за Светло и, найдя укрытое деревьями место, стали закладывать заряды вдоль рельсов. Трентье взялся дотянуть детонирующий шнур до ближайшего пригорка и притаился за ним. Он будет подрывником, выше по направлению движения поезда, выставили разведчика с туманным горном. Вокруг места операции рассыпались две группы стрелков прикрытие. В одной из них были толстяк Клод и молодой испуганный новобранец У всех были стены и Марлины. «Не тяжело держать ппшку?» — шепнул толстяк парню, чтобы отвлечь того разговором. «Нет, месье, тебя как зовут?» «Гиньоль, Петрушка, Паяц». «Это не настоящее имя, но меня так называют в шутку». «Это не шутка», — возразил толстяк тоном знатока, «а боевое прозвище. Боевое прозвище — важная штука. Знаешь, как меня называют? Толстяк». Парень, не проронив ни звука, внимательно слушал. «Так что это не насмешка», — продолжал Толстяк, — «это особенность. Я такой из-за болезни. Ты не знаешь, тебя не было с нами у Анбара, но так или иначе это стало моим боевым прозвищем». Клод в сгущающихся сумерках укоризненно стукнул Толстяка. Тот по оплошности выдал одно из мест секретнейшей подготовки УСО. Но парень ничего не понял. «Хочешь шоколадку, солдатик?» — предложил гигант. Тот кивнул. Рядом с этим внушительным британским агентом ему было не так страшно. Однажды он всем расскажет, а Вось ему поверит. Да, он воевал бок о бок с английским агентом. «А ты, попик, хочешь шоколадку?» «Нет, спасибо». Толстяк пошарил в кармане, вытащил оттуда плитку шоколада и разломил пополам. Смеркалось, и в кустах, где они залегли, было мало что видно. «Держи, товарищ, это придаст тебе храбрости». Толстяк протянул мальчику кусок шоколада, и тот благодарно запихнул его в рот целиком. «Вкусно, правда?» — поинтересовался Толстяк. «Да», — произнес юный боец. Жевал он с огромным трудом. Клод хихикал про себя. «Это был пластид. Вскоре послышался сигнал туманного горна. Потом звук приближающегося поезда. Когда тот проезжал мимо деревьев, раздался оглушительный взрыв.